Глава 21. Лорд Ричард, приветствую вас. Священник улыбался так тепло и радостно, как будто встретил старого друга. Я тоже рад видеть вас в добром здравии, отец Клавдий. Голос лорда звучал мерно, спокойно, и Ран даже немного позавидовала. Сама она нервничала и боялась. Пришлось взяться руками за подлокотники кресла, чтобы не выдавать себя суетливыми движениями. Я просил вас, лорд Ричард, о разговоре с глазу на глаз. Вы пришли не один, отец Клавдий. О, это совсем не проблема, сын мой, Клавдий беспечно взмахнул рукой. Я сейчас же прикажу моим служителям удалиться. Надеюсь, у вас в замке найдётся уютный уголок, где они могли бы тихонько дождаться меня. Он улыбнулся, показывая, что это не подначка, а просто шутка. Служители до той поры стоявшие за спиной святого отца, двинулись к двери, повинуясь его жесту. Ричард посмотрел на капитана Веста и кивнул ему головой на выход. Капитан также резко отодвинул стул, на который присел было, и двинулся за служителями. Ирен продолжала сидеть, не меняя выражения лица, Пока Ричард не укажет ей на дверь, она с места не сдвинется, а он не укажет. Отец Клавдий слегка нахмурился и укоризненно покачал головой. Лорд Ричард, зачем же вы так, сын мой? Он даже чуть трагически приподнял брови, всем лицом выражая одновременно смирение перед несовершенством и несообразительностью собеседников и легкую досаду на непонятливого лорда. Ричард смотрел на него совершенно рыбьим взглядом, по которому нельзя было прочесть ровным счётом ничего. Клавди начал терять терпение. Лорд Ричард, он даже слегка повысил голос: "Прикажите вашей супруге покинуть кабинет. Не дело женщине вмешиваться в дела мужа. Графиня Нардгейская останется здесь". Клавди злился, и это было видно. Ричард продолжал молчать. Разумеется, он не слишком разбирался в психологии и вовсе не собирался специально злить святого отца. Скорее всего, лорд даже не понимал, какое впечатление на собеседника производит его маловыразительное лицо и отказ выполнить эту просьбу. Всё дело тут было именно в том, что лорд не воспринимал слова святого отца так, будто это приказ к действию. Иначе, возможно, ответил бы реще. А так его попросили, он не снес зашёл. Всё нормально. Здесь он лорд и хозяин, а отец Клавдий всего лишь не самый желанный гость. Клавдий с трудом взял себя в руки и зашел с другой стороны. Леди Ирен, разговор совершенно не предназначен для ушей прекрасных дам. Возможно, он не договорил, давая Ирен шанс исправить бестактность лорда. Ирен соблюдая договорённости, глянула на Ричарда и получила кивок в качестве разрешения говорить. Святой отец, я нахожусь здесь воле своего мужа и не покину комнату без его приказа. Ноздрик Лавдии раздулись, на щеках появились красноватые пятна, но он быстро взял себя в руки. Нескольким мгновений посидел, закрыв глаза и сложив руки, бормоча под нос себе молитву. Айрен в это время смотрела на него, судорожно соображая, что именно так сильно в нём изменилось. И поняла, пропало смирение. Было ли оно раньше напускным или настоящим не суть. Важно то, что этот новый отец Клавдий вовсе не был смиренным слугой Господа. Это был дипломат, пусть и не слишком опытный, но быстро обучающийся. Когда он окончил молиться и открыл глаза, На супругов смотрел не ласковый священник, а жёсткий и решительный мужчина. Ну что ж, пусть так. Лорд Ричард некоторое время назад ко мне обратился известный вам мастер меча Берч. На Ирэн он больше не смотрел, полностью игнорируя её присутствие. Так вот, лорд Ричард Раскаиваясь в совершенных ранее злодеяниях, он поведал мне, как напоил снотворным моих служек, похитил сутану из моего сундука и, пользуясь тем, что слуга его, бывший грязным лицедеем и таким же оставшись, имел при себе накладную бороду и парик, обредил его в моей одежды и предстал перед людьми в позе порочащей меня. Он пустил грязные сплетни о том, что я мужеложец, И сделано все было сведомо лорда Берита, вашего тестя. Он опозорил не только мое честное имя, но и нашу святую мать-церковь в моем лице. Лорд Ричард сидел с таким же деревянным лицом, что и раньше. Зато Ирен чувствовала, как у нее кровь отхлынула от щек и на мгновение потемнело в глазах. Вряд ли мастер Берч прибежал в церковь каяться. Она понимала, что этот рассказ священника значит для мальчишки. А отец Клавдий, справившись с неприятным ему рассказом, заговорил с позицией силы. Кардинал Салим Баторий, которому я преданно служил, был в страшном гневе. И теперь у вас есть только один выход. Ваша жена уходит в монастырь замаливать грехи своего отца на покаяние, а вы, изгнав отсюда отступника, которого вы почитаете сейчас священником, возвращаетесь в лоно истинной веры. Иначе мы разнесем ваш замок по камушку. Наступила тишина, прерываемая лишь слабо доносящимися со двора звуками самой обычной замковой жизни. Лорд Ричард помолчал, очевидно ожидая, что святой отец продолжит, но Клавдий сказал все, что хотел. Отец Клавдии, зачем вы старались отправить моих детей в монастырь? Что? В каком смысле зачем? Да я и не старался, я всего лишь хотел облегчить жизнь вашей жены, исключительно из любви к ближнему своему. И сейчас речь совсем не о ваших бастардах. Вопрос оказался совершенно неожиданным, и для святого отца и для леди Ирен Нельзя сказать, что Клавди потерял лицо, но то, что слегка засуетился, было заметно. Очевидно, Ричард все же решил проверить слова своей жены, и то, что он увидел, подтвердило их. Когда леди рассказывала ему, зачем церковь хотела прибрать детей, он поверил ей и так. За эти годы он убедился, что жена может не договаривать, но не врать впрямую. А некоторая суетливость святого отца в ответ на такой простой вопрос только утвердила его во мнении, что леди Иран права. Церковь и тогда тянула руки к его владениям. Пусть сейчас он формально и не владелец, но это его земля, и должна она достаться его сыну. Ожто что? А эту мысль покойный сквайр Гайв бил в него намертво. Кроме того, допрос Джейма тоже говорил в пользу леди. Клавди был раздражён. Изначально всё шло не так, как он себе представлял. И он точно знает, что эта двуличная гадина, леди Эрен, знала все планы своего отца и принимала в них участие. И тем не менее, в её присутствии он не рискнул обвинить леди. Гораздо удобнее это было бы сделать оставшись с лордом с глазу на глаз. Совершенно непонятно, почему этот тупица так уперся. Джейм писал, что лорд и леди не слишком ладят и часто ссорятся, и вообще стараются не пересекаться без нужды. А тут из-за этой девки все пошло на смарку. Он сидел и уговаривал себя: "Спокойно, спокойно, им все равно некуда деться. А если вдруг прутся, Джейм знает, что нужно делать". Всё дело в том, что хотя отец Клавдий и не был невинным младенцем, но он не был и воином. Разумеется, когда он только влился в лоно церкви и не дорос ещё до нынешнего статуса, ему приходилось принимать участие в некоторых тайных делах, но только как исполнителю. Он учился у хорошего мастера меча, никогда не пропускал тренировок, и этим-то и обратил на себя внимание кардинала Батория. Только вот реальный бой и нападение группы специалистов на одного человека большая разница. Однако мысль о помощи Джейма так успокоила отца Клавдия, что прощался он гораздо более надменно и хладнокровно, чем проводил беседу. Лорд Ричард, святая церковь милостиво и терпеливо, Клавдий набожно перекрестился. Но и у её терпения есть конец у вас сутки на то, чтобы принять правильное решение. Я всё сказал. Прикажите своим людям проводить нас. Он встал, кивнул лорду как равный равному и отправился к выходу из комнаты. Ирен он кланяться не стал, просто проигнорировал. Когда святой отец удалился в сопровождении капитана и своих служек, Ирен дрожащей рукой налила себе кубок вина. Пила питной она крайне редко, просто не ощущала потребности. Молодой организм и так прекрасно справлялся с волнением, но этот короткий в сущности своей мерзкий разговор-шантаж выпил из неё все силы. Ты правильно сказала, чего он будет требовать. Не слишком понимаю, как ты догадалась, но это и не важно. Ричард был совершенно спокоен. С его точки зрения всё шло так, как и должно было идти. Ему объявили условия, он откажется. Начнётся осада. В общем-то, она уже началась. Иран не знала, что мастер Берч попал в лапы святых отцов, и не думала, что её предложат сослать в монастырь, где она тихо и скончается через некоторое время от какой-нибудь простуды. Но в целом она понимала, за ней стоит лорд Берет. Слава всем богам. А следом погиб бы Артур. Именно поэтому её и постараются убрать в первую очередь, чтобы лишить Ричарда поддержки тестя и потом править землями через Дикона. Господи, как она устала от этого всего. Да пусть бы и не было у неё этих земель. Глядишь, никто бы и не охотился за её сыном. В этот вечер, посидев немного с детьми и уложив их спать, Иран первый раз в этой жизни напилась. Просто для того, чтобы хоть один вечер не думать обо всех опасностях, о начале осады, о грядущих смертях. На следующий день отец Клавдий, к своему удивлению, получил письмо лорда Ричарда Нортгеймского с отказом пустить святого отца и его людей в замок. Жёстко усмехнувшись, отец Клавдий вспомнил свои инструкции Джейму. Ничего-ничего, голубчики. пять 7 дней от начала объявления осады, и вы сами распахнёте ворота. Столько трупов вам просто негде хоронить. А подействует отрава не сразу. О, помощник кардинала Батори не слишком стар, но очень-очень опытен в разного рода делах. Как он тогда говорил: Дня три они будут пить эту воду, и только потом Господь призовёт нечестивцев к ответу. Да прибудет с тобой благодать Господня, сын мой. Святой отец уже посчитал за пять 7 дней все привыкнут к осаде, успокоятся, тем более что нападений-то и не будет. И тогда Джейми сделает то, за что Святой отец платил ему все эти годы. Потом, кстати, нужно будет решить, оставлять ли его в живых. Ни к чему это, чтобы всплывали потом случайно такие церковные тайны. Значит, семь дней плюс ещё три дня на неизвестную болезнь, которую потом можно объявить гневом Божьим, и осада окончится. В последнем сообщении Джейм писал, что голубей для лорда Берита больше нет. Даже если вдруг успели послать людей, Замок будет взят задолго до того, как лорд Берит узнает об этом.